Глава тридцать третья. Полезвью ножа и ножниц. Бессмысленные экспертизы и расовая дискриминация. Время от времени в полиции проводятся анонимные опросы сотрудников на тему, как тебе служится, чем ты доволен или, напротив, что хотел бы изменить. Примечательно, что эксперты не пишут, хочу, чтобы сократили рабочий день и повысили зарплату. Хотя уверен, случись такое чудо, никто бы не возражал. А о чём же недовольны криминалисты? Тем, что приходится время от времени проводить бессмысленные экспертизы, нужные лишь для галочки. Причём необходимость таких экспертиз зачастую обусловлена расовыми соображениями. Начнём с того, что расового вопроса, как такового в Израиле нет. Есть группы населения, как правило, из числа мигрантов, которые адаптируются к местным реалиям хуже, чем другие. и уверенно считают себя обиженными. Одна из таких групп — выходцы из Эфиопии. Согласно отчетам статистического бюро, в Израиле живут 144 тысячи эфиопских евреев. Как это часто случается со всеми волнами миграции, авторитет родителей рушится, статус отца и матери, оказавшийся незыблемым в стране исхода, теряет свою силу, молодежь становится неуправляемой. Несмотря на то, что 85 процентов браков заключаются внутри общины, уровень разводов среди фиопов в полтора-два раза выше, чем в среднем по стране. Почти треть фиопских матерей воспитывают детей без мужей. В результате лишь половина школьников фиопов получает аттестат зрелости. Стоит ли удивляться тому, что среди несовершеннолетних заключенных 30 процентов составляют выходцы из афиопской общины? Днем девятнадцатого января две тысячи девятнадцатого года в службу полиции ноль два поступил звонок. Молодой мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом и грозится зарезать собственную мать. Несколько минут спустя по указанному адресу прибыл патруль. Пока полицейский искал нужный подъезд, навстречу ему выскочил темнокожий парень, размахивающий большим кухонным ножом. На команду стоять полиция брось нож реакции не последовало. Расстояние между человеком с ножом и сотрудником полиции стремительно сокращалось. Патрульный выхватил пистолет и сделал два выстрела, попав на нападавшему в грудь и голову. Через короткое время по дороге в госпиталь ивопский юноша Иехуда Биагга, состоявший, как позднее выяснилось, на психиатрическом учёте, скончался от ран. Разразился ужасный скандал. Нож нападавшего отправили на дактилоскопическую и ДНК экспертизы. А пистолет полицейского на баллистическую. Спрашивается, что в ситуации неясно? Зачем экспертизы, если есть несколько свидетелей инцидента? Ответ: чтобы удовлетворить бюрократические запросы прокуратуры и успокоить разбушевавшуюся эфиопскую община. Время от времени наш отдел выполняет работы для следственного департамента государственной компании по охране окружающей среды, несмотря на то, что следователи компании имеют тот же статус, что и их полицейские коллеги. По странной прихоти начальства экспертизы эти платные. Меня много раз приходилось составлять калькуляцию для нашей бухгалтерии, во сколько обходится борцам с браконьерами в итоге щаин налогоплательщику. Наша работа. Так вот, счет никогда не выходил на сумму меньше, чем три тысячи долларов. В случае Ехуда Биагга приход в прокуратуру обошлась государству примерно в пять тысяч долларов. Между тем, ифёпская община дружно вышла на демонстрации с требованием судить полицейского за убийство. Выступая с трибуны, её лидеры заявили: "Полиция изначально склонна к насилию против чернокожих арабов. Она видит в наших детях прежде всего подозреваемых. Чернокожие дети превращаются в боксёрскую грушу для полицейских. Но они не рождаются с генами потенциальных преступников. Наши дети такие же, как все". Похожие заявления часто звучат из уст арабских членов парламента, причём совершенно неважно, что на самом деле произошло. В 2015 году молодая арабка, жительница одной из деревень плотным кольцом опоясывающих Иерусалим, и её двоюродная сестра, проживавшая в лагере беженцев в Каландии, вооружившись ножом и большими ножницами, пришли на трамвайную остановку в районе Иерусалимского рынка Махане-Йехуда. Размахивая оружием, террористки напали на прохожих. Им удалось ранить двух человек до того, как находившиеся поблизости полицейские открыли огонь. В результате обе девицы получили ранения, и одна из них позже скончалась. Нож и ножницы нападавших были отправлены на экспертизу. Зачем? Никто внятно объяснить не смог. Так надо. Отдел по расследованию правонарушений полицейских при Министерстве юстиции заподозрил, что сотрудник превысил свои полномочия и сделал так называемый контрольный выстрел. Хотя раненый террорист уже не представлял опасности для окружающих. Контрольный выстрел учат делать на всех курсах боевой стрельбы и в армии, и в полиции, хотя формально он запрещён. Известны многочисленные случаи, когда получивший две или три пули террорист падал, а затем, под действием наркотиков и адреналина, поднимался и вновь и бросался на людей. По окончании расследования следственный отдел принял решение закрыть дело за немением доказательств. Нурахан Ават, нападавшая, оставшаяся в живых, была признана судом виновной в незаконном хранении холодного оружия и в покушении на убийство и приговорена к тринадцати с половиной годам тюремного заключения и крупному денежному штрафу. В мае 2016 года террорист атаковал солдата, ожидавшего автобус недалеко от своей базы, и попытался отнять у него автомат. В результате борьбы нападавший был застрелен. Как вы, наверное, уже догадались, автомат был отправлен на детектилоскопическую экспертизу. Зачем она вам? – спросил я следователя военной прокуратуры. Но «Ну как же, ответил он, если на оружии есть отпечатки пальцев террориста, то это подтвердит версию солдата о нападении. А если отпечатков нет? – не унимался я. Что, засудите парня за убийство? На мой взгляд, и я в этом мнении не одинок, отдел криминалистики должен подчиняться не полиции, а министерству юстиции. И экспертизы должны быть платными для всех заказчиков, включая полицию. Это привело бы одновременно к двум положительным результатам. Заставило бы следственные бригады считать деньги, а не посылать все без разбора в частные доказательства на экспертизы. Исключило бы даже тень порочной взаимозависимости экспертов и следователей. Но инерция и традиции очень устойчивы. Да и удобно государству существующее положение вещей. сделают и сегодня криминалистов гражданскими служащими. Завтра они создадут профсоюз и что доброго, станут требовать сокращения рабочего дня и повышения зарплаты.